Попов перевёл рычажок, и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили два мутных пятна на темную стену избы напротив. Захватив в своё поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву и на ней серую дерёшку, вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесённая Софьюшкой с задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали. Пока поживите здесь, сказала Ольга Ивановна. Слушайтесь бабушку. Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнём. Вышла Арина. Она была уже в своём обычном сереньком ситцевом платье и в чёрной головке. Старая-старая, истомлённая тревожными днями, не могла стоять, села. Ну, тётенька, попрощаемся, сказал Николай Данилович, нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звёзды играли в падающий росie, и было Паше чего-то жаль. Рассистовали уголка, старенького ли рукомойника сносиками, остающаяся селя старуху бабку, которую она совсем не знала. Потрескивала холодевшая на росе крыша, звенили кузнечики. Паша смотрела на звёзды, всбивающиеся лучами, и мысленно в самой сокровенной глубине всказала им: "Дедуся, пожелай мне Пожелай мне, чтобы я, чтобы я счастья она себе хотела в светлой жизни, счастья незнаймого. Она не сказала, а крепко подумала, всматря на звёзды в России, так крепко до слёз подумала. Паша позвал голос Ольги Ивановны. Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели, слышали К акторах тела машина. Прощались. Арина крестила всех. Христос с тобой, деточка. Благослови вас, Господь. Сохрани. Ежели что понадобится, тетенька, прикажи тебе написать. Уж такие-то вы все ласковые, такие-то хорошие. Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч и удержала. Пошла куда-то, привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской. Должно быть, спал. Арина кричала ему: "Попрощайся с Николенькой-то, с родными, совсем уезжают". А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огни лиц, слыша только неясный шум. "Прощайте, дедушка", Софиушка повторяла. "Много довольны". покорно благодарим вышли и посажались серёжа засветил фонарик на машинке гукнул и покатил тропкой к лавам вышли на шум машины и соседних дворов счастливого пути миколай данилыч наста не забывайте попов загудел на заслонивших дорогу ответил глухо медвежий врак покатили Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу два света. Дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламывая с деревьев, точно нащупывали и искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе. Трр, трр. Потом стихло. Пошли спать.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 Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнату.